Это сам-то их. Просил погодить. Так точно, блестяще соврал я. Правда не всегда лучшее оружие. Но, по-моему, они меня не поняли. Совсем не хрести милицию не уважают, закрушенно покачала головой блюстительница чести нашего мундира. Ну а ты что ж стал, Митенька? Давай, неси меня на стену. Всё одно охота лишний раз шмаханцу меж зубов. крепостных тя неприлично изобразить. Как вы понимаете, мне оставалось только согласованно покивать и незаметно пожать прохладные пальцы Алёны. Она ответно улыбнулась, и я вновь понял, что лучшие жены мне не сыскать на всём белом свете. Да и кто добровольно по любви выйдет замуж за тихого участкового? Хотя в нашем случае это значит не абы за кого, а за сыскного воеводу.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 туда шли не тронули, а уж обратно с добычей пойдут, тем более бог милует. Но будет-то всё абсолютно иначе. Прекрасно понимая, что царя сейчас дожидаться бесполезно, я быстренько собрал инициативную группу ответственных товарищей в составе меня, бабы-яги и баерина Кашкина. Сложность и нестандартность сложившейся ситуации осознали все. Высказывались по старшинству. Первое слово взяла бабка. С лихом шутки плохи, однако ж и мы не везде медом мазаны. Я уже по своей дружбе старой направила тетку Матрену кое-куда с порученицем. Бог даст, отвлечем мы злодея одноглазого отдел пакостных. Добро, весомо поддержал седобородый боярин. А мы, покуда переговорщик умного да вежливого, к шамаханцам отправим. Пуща им до утра зубы заговаривает.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 Но на самом деле, у меня к нему другое поручение. Звальник, Ит Иванчик. Звал Митя, будь другом, найди к нам сюда побыстрее гражданина Филимона Груздева. Боярин и бабка, не сговариваясь поочерёдно пожали мне руку. Всё по справедливости. С дьяка прочитается за попытку дискредитации честного имени матушки государни и нашего младшего сотрудника.